Все специалисты сходятся в том, что ладья Хиопса вплоть до круто загнутой внутрь кормы с чешевидным цветком папируса на конце, строго попереформна. Итак, все наличные свидетельства говорят о том, что именно на папирусной конструкции развелись все характерные черты морского судна, и она послужила затем образцом для деревянных кораблей, а не наоборот. Конструкция папирусной ладьи уже была в совершенстве развита, когда фараоны первой династии начали сооружать пирамиды на берегах Нила. Практическое подтверждение, что папирусная ладья изначально создавалась и специально оснащалась для морских плаваний, получено во время моих экспериментов в 1969 и 1970 годах. Две папирусные ладьи были построены и испытаны на просторах Атлантического океана. Обе строились в соответствии с принципами, которые отражены в древнеегипетском искусстве. Воссоздавая папирусный корабль, а также оснастку, рубку и рулевые весла, мы руководствовались рабочими чертежами крупнейшего знатока египетских судов Бьорна Ланстрема, вобравшими все детали, подмеченные им в ходе тщательнейшего изучения этого предмета. Поскольку ни он, ни другие египтологи не знали, как связывать вместе стебли папируса, чтобы получилась прочная серповидная конструкция, строить Ра-1 было поручено мастерам из племени Будума, живущего на озере Чад в Центральной Африке, а Ра-2 связали индейцы племени Аймара с озера Титикака в Южной Америке. Оба экспериментальных судна были спущены на воду в древнем финикийском порту Сафи в Марокко. РА-1 прошла свыше 3000 миль, прежде чем начала разрушаться в американских водах. А РА-2 преодолела за 57 дней 3270 миль и благополучно достигла острова Барбадос в Карибском море. Эти экспедиции показали ошибочность господствовавшего мнения, будто папирус должен тонуть через две недели. На самом деле, стебли от долгого пребывания в морской воде не гнили, а становились крепче и туже. При правильной вязке папирус – идеальный материал для надежных и прочных судов. Дефект РА-1 сам по себе подтвердил, что древнеегипетская оснастка была рассчитана на то, чтобы легко всходить на прибой и высокую волну в открытом море. Мы пренебрегли вопросом, решение которого было подсказано египтянам опытом. Всякому относительно большому судну грозит опасность сломаться поперек, когда его поднимет посредине высокая волна, так что нос и корма повиснут в воздухе, или же когда оно взмастится на двух волнах без опоры посередине. Чтобы папирусная ладья могла ходить по морю, не разламываясь, замечательные конструкторы составили ее из двух взаимосвязанных компонентов. Приблизительно на три четверти длины, считая от носа до середины кормовой палубы, корпус поддерживают параллельные штаги, закрепленные за колено двуногой мачты. Остальная часть кормы может в известных пределах колебаться, независимо совсем немного. Причем ее неизменно возвращает в исходное положение хитроумная пружина. Кончик, загнутый внутрь высокой кормы, соединяется крепким канатом с палубой, примерно вровень с местом крепления последних штагов. До нашего эксперимента ученые и моряки единодушно считали, что эта струна, Призвано лишь сохранять изгиб кормы, преследующий исключительно эстетические цели. Лодочники с чада показали нам, что корма сохраняет красивый изгиб и без каната. Тут они были совершенно правы, поэтому мы вышли в море без струны, и кормовой завиток на самом деле сохранял свою форму. Но зато начала прогибаться вся корма, Кончилось тем, что только завиток и торчал над водой. Мы слишком поздно постигли секрет, который могли поведать нам лишь древние египтяне. Смысл струны не в том, чтобы держать завиток.